Я все еще не сказал ни слова о стихах. Набоковисты, определенная секта, не подозревающая о своем членстве, лучше им и не знать друг друга, сложившиеся в застойные 70-е в России, после того, как русские романы Набокова стали просачиваться в страну, перепечатки Ардиса, как правило, полагают стихи его слабее прозы. Это слишком просто. Важно понять, зачем и почему, будучи столь неоспоримым мастером в прозе, Он не переставал их писать, пусть и более слабые. Предпочтя стихи Бунина и его прозе, не защищал ли Набоков свои собственные стихи от своей собственной прозы? Так единственный мне известный Набоковист, предпочитающий стихи Набокова и его прозе, Салаухин, тоже защищает свои стихи от своей прозы. Ничто так не выражает, а в слабости обнажает личность человека, как его поэзия. Великая Многие полагают, что и чрезмерное мастерство Набокова в его прозе гипнотизирует и мистифицирует нас. Мы всегда хотим унизить то, что заведомо поставим выше себя. Да, конечно, мастер. Да, конечно, талант. Да, возможно, гений. Но сколько я слышал такого: то холодный, то неверующий, то бездушный, то циничный, то жестокий, короче, без изъяний. Мы отказываем человеку в боли, чувстве, трагедии за то, что ставим его выше себя. Есть ли это плебейство или попросту зависть? Не есть ли и пресловутое мастерство, тем более избыточное, своего рода маска человека за стенцию нежного, ранимого и израненного страшащегося насилия, в том числе насилия истолкования? Почему мы полагаем, что человек самонадеен? самовлюблен, ставит себя выше окружающих, кстати, а почему бы и нет, что он в восторге от себя и самодоволен как раз в том случае, когда мы сами в восторге от него. Не влюблены ли мы сами? Вспомните чувства героя из рассказа «Круг». Не есть ли обостренное чувство достоинства то, что мы полагали за воскомерие или самодовольство? Ревнивый почитатель и критик в одном лице Григорий, Снимет все эти подозрения и вздохнет с облегчением, переходя от прозы Набокова к его стихам. Сколько бесхитростной, открытой, даже неприкрытой любви! Нет, зря мы подзревали его в прозе. Моя жизнь — сплошное прощание с предметами и людьми, часто не обращающими никакого внимания на мой горький, безумный, мгновенный привет. В памяти Л. И. Шигаева. Набоков тоже человек. а не только мы с вами, потому что не умеем, как он. Читайте же стихи Набокова. Если вам непременно надо знать, кто был этот человек, он исповедовался в стихах своих довольно. Вы увидите Набокова и плачущим, и молящимся. Я выехал давно, и вечер не родной, рдел на дровнину не русский.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 внимеет трепету и тренью смолкающих колёс я раму опустил пахнуло сыростью сиренью была передо мной вся молодость моя плетень рябины под ликлён чернеющий навес и мокрый скомя дистансонны и кон и это длилось миг Листья поплыли прочь из камня, кусты фонарь смиренный. Вот хлынула опять чудовищная ночь. Имчусь я крошечный и пленный. Дорога чёрная, без цели, без конца. Толчки глухие, вздох и выдох и жалобы колёс. Как повесть беглеца о прежних тюрьмах. И обидах в поезде 1921 год Восхищение перед Набоковым преклонение перед его мастерством ничто по сравнению с тем неразделённым его одиночеством тем нашим долгом ответной любви, которой он не получил Не тот ли же мальчик так же остался стоять на палубе глядя на отплывающий от него Севастополь и простоял так до самой смерти Великий писатель, вундеркинд, инфант, учёный, открывший свою империю взамен утраченной. Он собрал всё брошенное нами, всё лишнее, неважные вещи, отсеянные из нашего опыта навсегда во всей негрубостью и жестокостью жизни, а нашим грубым представлением о ней. Вот вам и великий мастер деталей. Мы узнаём у Набокова то, что забыли сами. Мы узнаём свои воспоминания, без него бы и не вспомнили о собственной не столько прожитой, сколько пропущенной жизни. Вот это мы сами у себя и мигранты. Набоков запомнил всё и ничего не забыл. Он восстановил в правах такое количество и качество подробностей жизни, что она и впрямь жила под его пером. Пропущенное было всё более невнимательны и сыты мировой литературой. вдруг вспомнил те часики с потерянным стёклышком которые ещё идут в одном из его рассказов как всякий император он что-то присвоил себе бабочку нимфетку встречу не встречу случай совпадение опоздание ошибку поэт не встречи он соткалась в всего этого паутины сквозь дымку которой мы видим мир почему-то отчётливый а не туманный как учёный А он именно учёный, потому и энтомолог, а не наоборот. Он каждый день вглядывался в строение мира, а как художник наблюдал творение. Оттого мир его и не групп, как постоянно вычленяемые нами главные оТоны, как целые, только тонкие различия принципиальны. Как производственно помог опыт энтомолога писателю. Тонкость мира Есть граница пыльца контакта между жизнью и небытием. Что-то ей жестоко детское и беззащитное в отношении набоков к смерти, как к всего лишь разлуке. Он-то знал, что значит это всего лишь. Этот жгучий детский интерес к смерти и невозможностью признать попытка смотреть на солнце. Володя пути дольше всех не сморгнул. Набоков накалывает каждую следующую смерть, как бабочку на булавку, отменяя тем самым смерть. И в булавке важна не боль протыкаемого, потому что уже мертвое тело, а отблеск солнца в ртутной, градусниковой сферочке булавочной головки. И теперь, когда Набоков, наконец, уже в двадцать первом, как многие считают веки, Ещё одном в своём после смерти и вернулся на родину, сколько же ни заслужено нами пафоса вкладываемо в это утверждение, будто находя в этом достижении и заслугу, надо не забывать, что вернулся он сам. Но только не так, как ему или тем более нам хотелось. А как его Мартин из подвига через пейзаж, висевший над его детской кроваткой, Так что, во-первых, это именно нам следует помнить, что это не он, а мы пытаемся вернуться на родину. Андрей Битов